Глава двенадцатая «Эй, Гнус, зацени, что я нашел!» Громкий голос вырвал меня из объятий Морфея. Я прокрался к выходу из отсека и осторожно выглянул на улицу. Вляпался. Пятерка вооруженных мужиков расхаживала среди обломков. Чуть в стороне от них стояла грузовая платформа. Похоже, передо мной одна из тех самых артелей, о которых рассказывал Хаттери. Откуда они узнали про это место? Хотя, стоп, больше похоже, что передо мной выжившая заключенное. Тогда вопрос о том, как они отыскали место падения, отпадает сам собой. Опа! Я заметил еще одного человека, вооруженного импульсным ружьем. Рукава его футболки почти не скрывали сложную вязь татуировок. Я уже видел такие раньше. Еще в бытность свою на станции — Мне не раз приходилось иметь дело с подобными людьми. Значит, все-таки заключенное. Наверняка они раздобыли в ближайшем форте платформу, и теперь с ее помощью увозят отсюда все более или менее ценное. Правда, главарь Шайки не участвует в процессе поиска ценностей. Развалился в тени и, зная себе, покрикивает на подчиненных. Те как раз начали таскать оставшиеся в грузовом трюме контейнеры. «Шевелись, ленивые свиньи! Я не собираюсь торчать здесь до темноты!» шалы, да ты чё взбеленился? Все равно все самое ценное уже в форпосте!» «Поговори мне тут! Не хватало еще, чтобы мусорщики прознали про это место. С них станется прийти сюда и собрать наше добро!» Внутри трюма послышался грохот. Из недр корабля показался еще один бандит. Он радостно оскалился и продемонстрировал главарю свою добычу. «Пацаны, зацените, что я нашел!» «Вот, а ты говоришь, все ценное забрали!» — рассмеялся Шалый. «Молодец, Малек, тащи добычу к платформе!» Один из бандитов забрался в разрушенный отсек и уже оттуда прокричал. «Шалый, тут целых два контейнера с расходниками для ремонтных дронов! Плюс контейнер с универсальными энергоячейками. Живем, братва. Да тут товара на доброе пару тысяч кредов. Хватит трепаться. Принимайтесь за погрузку. Продадим все это кому-нибудь из контрабандистов в порту. Им такие штуки точно пригодятся. Жаль, ремонтных дронов тут нет. Главарь, заметив недовольную рожу своего подчиненного, рассмеялся. Шнек, ты, я смотрю, раскатал губу. Это же стандартный транспортник корпорации. Обыкновенная ржавая корыта. Если тут и были рем-дроны, экипаж обязательно бы забрал их с собой. Радуйся, что хоть расходники отыскались. Как закончите с нижними палубами, еще раз проверьте верхние уровни. Вдруг ребята ржавого что-нибудь пропустили. Откуда-то из недр корабля снова раздался довольный возглас. Через несколько минут из дыры в корпусе появился шалый с еще одним контейнером. Следом за ним наружу выбрался крепкого вида парень. Помнится, главарь назвал его Шнеком. «Мужики, живем!» — радостно вскрикнул он и поднял над головой небольшой контейнер. «Вжух!» — огромная оплавленная дыра в груди заставила бандита рухнуть лицом в грязь. Контейнер покатился по земле. Первым опомнился главарь. «Падальщики!» — заорал Шалый и, укрывшись за обломками, несколько раз выстрелил в сторону леса. Остальные заключенные побросали контейнеры и заметались среди обломков в поисках укрытий. «Вжух! Вжух!» Заряды импульсной винтовки расплавили кусок обшивки, которая брызнула в разные стороны. Один из бандитов взвыл. Капли раскаленного металла попали ему на спину. Он подскочил, как ужаленный, и тут же схлопотал заряд. Бандиты открыли беспорядочную стрельбу из своих пистолетов. Десятки игл летели в сторону зарослей, но без особого результата. Слишком велико расстояние для подобного оружия. Иглы на такой дистанции попросту не могли добраться до засевших в зарослях мародеров. Шалый затравленно оглянулся по сторонам. Главарь был куда умнее своих подчиненных. Воспользовавшись тем, что его компаньоны неплохо справляются с ролью приманки, он спешно скатился на дно рва и помчался в противоположную от обломков в сторону. В этот момент один из бандитов обернулся и, заметив стремительно удаляющегося бригадира, заорал. «Сыг На!» — он вскинул оружие и выпустил несколько игл в сторону бегущего человека. шалы заорал и покатился по земле. Впрочем, вскоре он поднялся и, припадая на раненую ногу, резко развернулся. Вжух! Импульсное ружье в руке бандита дёрнулось. заключенного с игольником откинуло в сторону. Перестрелка постепенно затихала. Окопавшиеся в лесу падальщики не давали бандитам ни единого шанса. Оставшиеся в живых заключенные поняли бесполезность сопротивления. Один из них, тощий парень лет двадцати, решил рискнуть. «Не стреляйте, я сдаюсь, сдаюсь!» — закричал он и, отбросив игольник в сторону, вышел из своего укрытия. Я моргнул и упустил момент, когда капитулировавший заключенный рухнул в грязь. Кто бы ни засел в лесу, он не планировал брать пленных. «Черт, если падальщики решат обыскать обломки, рано или поздно они найдут мои следы». Со стороны зарослей, за которыми скрылся шалы, и послышался душераздирающий вопль. И этот не ушел. Я сглотнул слюну. Первой из леса появилась антропоморфная фигура. Сначала я решил, что передо мной какой-то робот, но через мгновение я понял свою ошибку. В движениях этого создания не было свойственной боевым роботам угловатости. Неизвестный не шел а словно перетекал от одной точки к другой. Псевдохитиновая броня коричневого цвета и глухой шлем лишали меня возможности опознать этого человека. В руках у репликанта была мощная импульсная винтовка с объемным коробчатым магазином. Репликант остановился и вскинул винтовку. Мощный импульс буквально разорвал грудную клетку спрятавшегося за обломками бандита. Вот, значит, как в действительности выглядит представитель железного рода. Теперь понятна чудовищная эффективность его стрельбы. Добравшись до первого из убитых противников, он вытянул вперед руку. Веер светлых лучей пробежался по телу мертвеца. Репликант закинул винтовку в крепление на спине. Взмах — голова заключенного покатилась по земле. Со стороны леса послышался шум. Несколько человек в разномастном камуфляже тащили связанного человека. Остановившись рядом с репликантом, они бросили ему под ноги связанного бандита. Шавы, какая встреча! Ты и Ржавый и вправду думали, что я позволю вам вести свои дела и не платить мне долю? Ха! Сейчас я задам тебе несколько вопросов. И от твоих ответов будет зависеть, оставлю ли я тебе жизнь или же ты умрешь. Один из падальщиков пнул лежащего на земле бригадира. Спрашивай, прохрипел шалый. Репликант выставил перед собой руку, и на его ладони появилась небольшая проекция. Вчера вечером я получил от своих друзей в Империи зашифрованный пакет. «Оказывается, на вашем корыте находился вот этот молодой человек. Он тебе знаком?» Шалый приподнял голову и несколько мгновений рассматривал голограмму. «Никогда раньше его не встречал». «Ты уверен? Присмотрись получше». «Не встречал». Репликант молниеносно взмахнул рукой и обезглавленное тело главаря бандитов рухнуло в грязь. «Босс, что прикажете делать дальше?» Послышался шум двигателя. Небольшой бот приземлился на краю поляны. «Я возвращаюсь на базу. К вечеру вы должны найти бортовой журнал. В нем могут остаться записи с камер наблюдения». «Что нам делать с добычей?» «Соберите все ценное. Саму платформу сожгите». «Будет сделано!» Падальщики разбрелись в стороны и, не обращая внимания на взлетевший бот, принялись обыскивать трупы. Только шум двигателя стих, как я бесшумно спустился вниз. Нужно отсюда уходить. Рюкзак придется бросить. Жизнь дороже. Оказавшись на нижнем уровне, я направился к одному из проломов в корпусе мелькнувшую прямо по курсу тень, я заметил гораздо раньше. Человек увлеченно копался среди обломков. Взмах топора заставил падальщика рухнуть на землю. Минус один, осталось четверо. Прижавшись к холодному металлу корпуса, я снял с плеча лук и глубоко вздохнул. Как там говорил Хаттери, освободить разум от посторонних мыслей и позволить репликанту взять контроль над телом? Я вышел из укрытия. Не открывая глаз, выпустил первую стрелку. Поворот на 40 градусов. Оставшийся в живых падальщик вскинул винтовку и выстрелил почти одновременно со мной. Система мигнула и проинформировала меня о получении приятного бонуса. Почти сразу на руке ожил браслет. «Алекс, в чем дело?» Пришлось слеснуться с падальщиками. У них тут были какие-то разборки с выжившими бандитами. «Что с трофеями?» — сразу же перешел к делу ИИ. «Высылай сюда робота. У меня получилось раздобыть несколько универсальных энергетических ячеек. Часть можно будет использовать в качестве резервного питания для тебя. Остальные распределить между ремонтными дронами». «Это еще зачем?» «Что значит «зачем»?» «Разве ты не понял? Я собираюсь подлатать Ронин и убраться с этой задрипанной планеты». «Что толку от энергоячеек? Чтобы починить корабль, потребуется куча расходников. Не скажу, что я полностью закрыл этот вопрос, но тебе лучше самому посмотреть на маркировки». «Отлично, но без нового ядра для реактора вся эта затея не имеет никакого смысла». «Дай мне немного времени. Обещаю, я смогу решить эту проблему». «Мне бы твой оптимизм. Высылай уже боевого дрона, а мне пора убираться. Да вот еще, не забудь вместе с ним передать мне несколько гравикорректоров». «Хочешь с их помощью унести оставшееся от падальщиков оружие? Брось, Алекс. Если тебя с ним прихватят, кто-то сможет его опознать». Именно поэтому я продам его при первой же возможности. Главное, не слишком задерживайся в форте и почаще оглядывайся. Помни, здесь на Новой Тартуге никому нельзя доверять. Вот еще что, Хаттери. Среди бандитов я видел человека в железной броне. Это не слишком обнадеживающая информация. Я вкратце пересказал и скину увиденное. «Скорее всего, этот репликант каким-то образом сумел получить контракт на твои поиски. На твоем месте я бы не слишком светил лицо в форте. Накинь капюшон, закрой лицо повязкой, старайся оставаться инкогнито. В других местах это бы не прокатило, но тут подобных личностей пруд пруди. Без чипа-идентификатора ты будешь пустым местом для любой системы безопасности». Неожиданно грузовая платформа рядом со мной дернулась и медленно покатила в сторону леса. Я тут подумал, что при моих нынешних ресурсах отправлять робота будет слишком затратно. Если наш новый знакомый попытается отправиться следом за платформой, я просто оборву с ней связь. Следы же робота в мягкой почве будут слишком заметны. Боишься, что этот репликант сможет найти Ронин? «Не без этого. Лучше будет направить платформу немного в сторону от места, где находится корабль. Это позволит сразу засечь возможный хвост». «Кстати, Хаттери, ты не хочешь мне рассказать, как так вышло, что у тебя есть устойчивая связь практически на любом расстоянии?» «На планете кое-где остались ретрансляторы военной поры». Мой создатель потратил немало времени, чтобы их отыскать и привести в рабочее состояние. Не боишься, что инсектоиды смогут перехватить наши переговоры? Исключено. Сигнал имеет сложную кодировку и проходит через сеть ретрансляторов. Найти источник у них не получится. Кстати, будет неплохо, если тебе удастся узнать, за каким чёртом они приперлись на планету. Про военное вторжение тут говорить не стоит. Больше похоже на то, что насекомые что-то ищут в этой звездной системе. Их патрульные корабли досматривают все покидающие планету челноки. Откуда тебе это известно? У меня свои источники. А теперь поторопись. К вечеру сюда вернется дрон, и когда падальщики обнаружат следы твоего пребывания, они будут носом землю рыть в поисках виновного. Ии отключился, а я, не откладывая все в долгий ящик, принялся обыскивать мертвецов. Да уж не слишком богато они живут, но деваться некуда. Придется сделать схрон и убрать наиболее приметные вещи до того момента, пока ситуация немного не уляжется. Сразу сдавать добытое скупщику в форте я не стану. Это все равно, что вынести себе смертный приговор. Самым дорогим трофеем оказались немного устаревшие импульсные винтовки с комплектом дополнительных батарей. Тесаки и разгрузки с бойцов я тоже стащил. Нечего добру пропадать. Отдельно стоит отметить наличие у падальщиков браслетов коммуникаторов. Эх, было бы у меня побольше времени, я бы постарался добраться до их виртуальных кошельков, А так пришлось извлечь из них элементы питания и скинуть в один из рюкзаков. Спрячу их отдельно. Вдруг все таки получится их перепрошить. Вокруг корабля в достатке разбросаны небольшие пластиковые контейнеры, которые смогут защитить мою добычу от длительного воздействия непогоды. А вот это странно. Среди вещей убитых падальщиков отыскались листовки с изображением какого-то инсектоида. Хм. Да это же объявление о награде за его голову. Судя по тому, в каком количестве эти листовки имелись у бандитов, они таскали их не для того, чтобы отыскать этого субъекта, а в чисто гигиенических целях. Я мельком пробежал глазами по объявлению. Интересно, и что же он такое сделал, что за его голову назначили столь высокую награду? Целых 15 тысяч кредитов. Мне бы эти деньги пригодились. Не знаю, сколько стоит новое ядро для корабельного реактора, но попадись мне этот инсектоид, я бы непременно попытался его убить. Хотя без брони пытаться разобраться с подобной тварью будет непросто. Реальная жизнь — это не компьютерная симуляция. То, что я так лихо разобрался с падальщиками, не в счет. Тщательно упаковав все собранное с оружие, Я оттащил контейнер к краю леса и прикопал его под массивным валуном. Система зафиксировала координаты. Очередной тайник. Ну что ж, придется обзаводиться собственной транспортной платформой, иначе все свои захоронки я и за сто лет не перетаскаю. Хуже всего, что сдавать все добытые трофеи разом было нельзя. Придется обойти всех скупщиков в форте и сбывать полученные ресурсы частями так я смогу избежать лишних вопросов. Дольше всего я провозился с вырезанием стрел из тел убитых противников. Будь на этой планете лук более распространенным оружием, можно было бы не волноваться, что меня смогут по нему отыскать. Но, как сказал Хатери, до момента получения брони предпочтительнее обходиться этим архаичным оружием. Наверное, я бы плюнул на эти предостережения, Но сегодняшняя схватка показала, что в некоторых ситуациях Лук неплохо справляется с поставленными задачами. Хех, ну вот что касается схватки с репликантом, то я не очень бы хотел остаться с ним один на один. Этот падальщик в одиночку расправился с бандитами и даже не вспотел. Мои стрелы даже при самом удачном стечении обстоятельств не смогут найти брешь в его броне. Пока не стану сильнее, нечего и думать о том, чтобы вступать в открытое противостояние с подобными противниками. Наконец, со сбором трофеев было покончено. Я забрал свой рюкзак, заложил несколько ложных петель среди обломков и лишь после этого направился в сторону леса. Придётся отказаться от прямого маршрута. Если репликант сюда вернется, может оказаться, что у него установлены программы следопыта или их аналоги. С таким набором инструментов падальщик сможет отыскать меня в два счета. Хотя, если вспомнить про местную погоду, может выйти так, что к моменту его прибытия все следы смоет дождем. Покружив среди деревьев, я выбрался на дорогу, оставленную пришедшими сюда заключенными. Следы самоходной транспортной платформы хорошо отпечатались во влажной лесной почве, и мне не составляло труда придерживаться выбранного маршрута. Если даже репликант сможет определиться с направлением, по которому ушли враги, он, скорее всего, решит, что с его людьми разделались спрятавшиеся среди обломков заключенные. Так себе отмазка, но при хорошем раскладе она даст мне немного форы. Сейчас главное — в кратчайшие сроки раздобыть новое ядро для реактора. С подобным козырем на руках я смогу убедить хатери выделить мне в помощь одного из боевых дронов. С такой мощной поддержкой можно будет надрать задницу практически любому отряду падальщиков, да и не придется шарахаться от каждого шороха. Плевать на бонусы от системы. Если мне все равно не светит получить броню выше железного ранга, придется занять в иерархии этой планеты такое место, которое избавит меня от необходимости бегать по дебрям и добывать все необходимые ресурсы лично. Большинство местных поселенцев и мечтать о подобном не могут. Но, в отличие от них, у меня в голове начал зарождаться отличный план.